Глава 19. Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если сохраните то же мышление и тот же подход, который привёл вас к этой проблеме. Альберт Эйнштейн. Всю ночь в комнате Зины шёл мозговой штурм. Спорили, ругались, рассуждали и строили схемы, как и когда можно будет сбежать, прихватив с собой теорию. Нога у Феликса ещё немного побаливала, но Любава Федовна на удивление профессионально вправила ему сустав. А что вы хотите? Всю жизнь в полиции. Хоть я и эксперт, а не опер. Но офис подготовку сдавала всегда сама, без всяких блатов и подкупов. Нас учили и помощь первую оказывать, и вывихи вправлять, а я такой человек, мне, если сказали выучить, расшибусь, а научусь сделать не хуже, а то и лучше всех. С гордостью рассказывала женщина, любуясь на результат своего труда. Нас в семье было семеро по лавкам, и если хочешь выделиться среди своих, надо быть лучшей. Вот к чему меня приучила большая семья. Правда, есть и обратная сторона, добавила Любава Мефодиевна, поправив на себе одежду. Постоянно ем, даже когда не хочу. Тоже с детства осталось. Ешь, пока есть что, иначе останешься голодным. К утру все уснули, кто где, заняв обе кровати и диван. Только Зина, не сомкнув глаз, всё рисовала схемы в своём блокноте. Что-то не сошлось. Кто украл дрон? Причём тут Тиара и зачем её лис держит в заперти? Кто он? Муж, любовник, похититель? Главный вопрос: связано ли всё это с драгоценностью принцессы Алтая, которую хотят отыскать чёрные археологи? Если соединить всё воедино, то получается путаница, цехорда без каких-либо логических цепочек. Из этого можно сделать два вывода: или всё это не связанные между собой вещи, а то, что они происходят в одной точке лишь совпадение, либо есть ещё какое-то обстоятельство, о котором Зине неизвестно, и именно оно связывает это всё воедино. Зина изучила в дороге все записи Виталия Голопова. Надеюсь, что ключ всё-таки в них. Но так ничего и не поняла. Оставалась надежда на Алексея и его логику. То, что люди, о которых говорил археолог, существуют, стало понятно после случая в музее. Но почему они так легко сдались? Даже если предположить, что они решили действовать без зеркальца, что по версии Виталия Голопова невозможно, то они уже должны быть здесь. Часы Х настанет завтра. Или они решили сами прилететь на плато? Тогда вопрос, как Если верить местным, добраться сейчас сюда можно только вертолётом. Даже перевал через горы в данный момент недоступен. Зина понимала, что есть такие люди, для которых это не проблема, и любые горные тропы для них дорога. Но такую сложную версию отметала как маловероятную. Поэтому они здесь, они готовятся, и они пойдут завтра искать драгоценность принцессы Алтая. Но кто они и почему даже не пытаются отобрать зеркальце у дилетантов? Не узнали нападающих, там было темно. Возможно, ведь не Ольга, не Любава Мефодиевна так и не вспомнили, как выглядел тот мужик. Может, и он своих обидчиков не запомнил. Вариант. Но всё же странно. Эти женщины-дилетантки, а он должен был быть подготовлен. В отличие от двух женщин, он придумал и схему, как отключить сигнализацию, и путь отхода. Да и пропал он моментально, а нашим просто повезло. Или не повезло, и он проследил за ними, а не напал только потому, что там уже появились мы с Феликсом. Тогда возвращаемся к вопросу, почему не пытаются забрать зеркальце. Все эти мысли, достаточно вяло по причине раннего утра, проносились в голове Зины и не получали ответа. Зациклившись на том, почему они не идут за зеркальцем, ведь они должны быть уверены, что это ключ, раз полезли за ним даже в музей. Лучший способ найти ответ, говорил дед, Это временно переключиться на что-то другое. Поэтому Зина стала выписывать всех, кого знала в парке отдыха, чтобы представить каждого в роли чёрного археолога. Приглашённых гостей и хозяев парка Зина отмила сразу. Это были довольно знаменитые бизнесмены, для которых разграбление гробниц это слишком мелко и надуманно. Хотя надо бы у Данила узнать о трёх его товарищах. Возможно, среди них есть любители истории и археологии. Когда это не просто поиск сокровищ. Это хобби, интерес, к которому, как говорится, все возрасты и все слои подвластны. Зина записала этот вопрос и поставила большой восклицательный знак. Затем звёзды. Балерина с переводчиком Очкариком и актриса никак не тянут на чёрных археологов. Хотя стоп. Охранник актрисы. Зачем вообще здесь актриса охранник? Вот он вполне может подойти на эту роль. А наша Марьяна может быть мозгом и руководителем этой операции. Ставим восклицательный знак и задание на завтра, вернее уже на сегодня выяснить всё про охранника. Из гостей остаётся пианист, очень подозрительный, но слишком старый для физических нагрузок. Опять же, если у него только нет сообщников. И здесь не получилось полностью исключить кандидата. Яркое почти летнее солнце уже светило в окно гостиничного номера поутреннему осторожно и нежно, как мама будет своего малыша боясь напугать. Мысли Зины сами с собой вернулись к Даниилу и его вчерашнему признанию. Нет, сейчас нельзя сбиваться с мысли. Слишком плохо идет в этот раз миссия. Слишком много личного вмешалось в ее ход. Поэтому провал уже брежил на горизонте. Зина это чувствовала и отчетливо понимала, что пора менять подход к расследованию. Думаем дальше. Лис, администратор Артемий, второй человек в парке после хозяев. Может ли он оказаться чёрным археологом? Вполне, у него для этого есть и сила, и возможности. Но вот Тиара, девушка запертая в его комнате, причём не многовато ли преступлений для одного человека? Как ни крути, и его Зина не смогла вычерпнуть лишь поставив напротив его имени множество восклицательных знаков. Дальше обслуживающий персонал. Вот где просто кландайк для поиска чёрных археологов. Зина вчера насчитала как минимум 11 человек: три повара, включая Ивана, с которым Зина была уже знакома. Он так гордо представился поваром, а по сути оказался кухонным работником, который чистит овощи и убирает. Эту информацию она выпытала вчера у администратора гостиницы в благодарность за помощь с Алисией Пати. Далее официант, бармен, администратор гостиницы, лакей и четверо рабочих, которые не только устанавливали то или иное оборудование в парке, но и очень профессионально делили территорию, охватывая все выделенное им для охраны пространства. Могут ли они быть искателями драгоценности принцессы Алтая? Да, конечно. Хотя кандидатов в охранники наверняка проверили в первую очередь и более тщательно, чем всех остальных. Но всё это не отменяло одного самого важного вопроса, который не давал Зене покоя. Почему они не идут за зеркальцем?